Михаил Кликин. Обречённый на жизнь. Припадочная матрёна уже в феврале знала, что в июне начнётся война. Так и сказала всем собравшимся у Сельмага, что 22-го числа под самое утро станут немецкие бомбы на людей падать, а по земле, будто беременные паучихи, поползут железные чушки с белыми крестами. Мужики помрачнели. Матрёна зря слова не скажет, что бы там в газетах не писали, но раз припадочная сказала, значит, всё по-еённому и выйдет. Так всё и вышло. Ходили потом к припадочной Матрёне и мужики, и бабы, спрашивали, когда война окончится, да что со всеми будет. Только молчала Матрёна, лишь глазами кривыми страшно крутила, да зубами скрипела, будто совсем ей худо было. Одному Коле Жухову слово сказала, хоть и не просил он её об этом. «Уйдёшь, Коля, на войну, когда жена тебе двойню родит. Сам на войне не умрёшь, но их всех потеряешь». Крепко вцепилась припадочная в Колю, как ни старался он её стряхнуть, а она всё висла на нём и вещала страшное. «Ни пуля, ни штык вражеский тебя не убьют. Но не будет нашей победы, Коля, все умрём. Один ты жить останешься. Ни народу не станет, ни страны. Всё Гитлер проклятый пожжёт, всё изведёт под самый корень. Никому ничего не сказал тогда Коля. А на фронт ушёл в тот же день, когда жена родила ему двойню. Мальчика Иваном назвали, а девочку Варей. Не увидеть, ни поцеловать он их не успел. Так и воевал почти год, детей родных не зная. Это потом в отступлении догнала его крохотная фотокарточка с синим клеймом по низу, доспевшейся воборот надписью химическим карандашом сделанной: "Нашему защитнику по пуле". Плакал Коля на ту карточку глядя, те слова читая. У сердца её хранил в медном портсигаре. И каждый день, каждый час, каждую минуту боялся. А ну как матрёнина слово уже исполнилось? Ну как всё, что у него теперь есть, только вот эта фотография. Изредка находили его письма с родины, и чуть отпускало сердце, чуть обмякала душа. Ну, значит, месяц назад были живы. Так, может, и теперь живут. Страшно было Коле. Миллионы раз проклинал он припадочную матрёну, будто это она в войне была виновата.